Глава семнадцатая. Кахир был растерян. Ему предстояло взять на себя управление какими-то землями, а он в этом ничего не смыслил. Из совета спросить не у кого. Ханс хлопнул по плечу и сказал «Ты справишься». Шон поздравил. Рад за тебя. Анрис Готвер туманно ответил на вопрос Кахира об обязанностях, что умение управлять государством — дело наживное. Поначалу надо слушать советы старших. «Мать, Веста тебя научит!» Но храм и его настоятельница оказались так далеко, а совет нужен был Кахиру немедленно. Поэтому, поразмыслив, он пошел искать наместника Гора. Почему-то к нему тянуло. Кахиру не терпелось увидеть, как тренируется первый меч империи. В каменном мешке помериться с ним силами один на один не удалось. Кахиру все время мешали, Да и Алваргор к сировесту почему-то не рвался, даже казалось, сторонился, кладя между ним и собой трупы северян, пока их с Кахиром не разделила гора из бездыханных тел, своих солдат и чужих. Все без исключения хвалили фехтовальное мастерство Алвара Гора. Это было единственное, в чем пока преуспел и Кахир, не считая подвига в стойбище у степняков. Но теперь парень думал только о Рате и невольно краснел, вспоминая, как он ей изменил. «Нет уж, с девушками покончено. Он женится на рате и будет ей верен». Кахир бедняга свято в это верил. А сейчас ему не терпелось скрестить свой меч с грозным мечом наместника. Пусть и не в бою, но хотя бы помериться силами и воинским искусством. Тот, кого он искал, оказался в казармах у имперских наемников. И Кахир с интересом смотрел «Как здесь все устроено?» — мотал Наус. «Первое, что нужно правителю, это войско. Количество солдат значения не имеет. Главное их хорошенько обучить». Имперцев Кахир уже видел в бою и вынужден был признать, что они не уступают северянам, которых он считал лучшими воинами. Но Имперцев дрессирует сам наместник. «Кстати, где он?» Сьорес мир! вдруг окликнули его. «Вы разве здесь?» «Вы же сказали, что весь день будете заняты, и в бордель мы отправимся завтра. Передумали, месье? Кахир резко обернулся и увидел высокого одноглазого наемника в легких латах. Тот смутился. «Простите, мейсир, я обознался». «Я не мейсир, сервест. «Вот как?» На лице наемника было удивление. «Чего только в жизни не бывает!» — пожал он квадратными плечами. «Еще раз простите». «А бордель это что?» — с интересом спросил Кахир. «Вы шутите, мей...» ми... — то есть сир... сирвест. С сомнением посмотрел на него наемник. «Уж вам ли этого не знать?» «Я родился в горах, там же и вырос. В столице ни разу не был. Я был на войне. Сражался в каменном мешке». Кахир с вызовом посмотрел на Одноглазого. «Теперь-то я вас узнал», — мрачно сказал «Тот». В том бою я потерял свой глаз, не только императора. Потому и спутал вас с вашим... Да сами разбирайтесь!» — сплюнул наемник. «Кто сир, кто мей сир, кто сьор? Меч вам в помощь!» В этот момент Кахир заметил Алвара Гора и направился к нему. «Наместник Гор!» «Наместник Вест!» Алвар с иронией поклонился. «Какая стремительная карьера!» «Вы надо мной издеваетесь, да?» — набычился Кахир. «О, нет! Это я так шучу! Но ты еще не привык! Зачем ты искал меня?» «Совета хотел спросить. Горцам пожаловали какие-то земли, а мне приказали за ними следить. Ну, устроить все как здесь я еще смогу!» — Кахер кивнул на казармы. «Но в остальном я ни дьявола не понимаю. И что мне делать?» «Иди в Чихуан, начни оттуда. Если ты научишься договариваться с этими торгашами...» то дело все пойдет как по маслу. Начинать надо с денег, парень, а их больше всего в Чихуане». «Разве не здесь?» озадаченно спросил Кахир. «Здесь скоро начнутся волнения. Игнис процветал за счет труда рабов. «Иди в Чихуан», — повторил наместник Гор. «Вы обещали, что когда у вас будет время, мы сразимся. У меня по-прежнему его нет, но поединок за мной». «Не вводи меня в искушение!» Внезапно разозлился Алвар Гор. «Боюсь, не удержусь и...» «Отомстите за друга?» «Убирайся! Хотя постой, не будем горячиться. Тебя ведь держали в неведении относительно твоего происхождения. И, по сути, ты не виноват. В вашем храме наверняка нет зеркал», — криво усмехнулся наместник. «А зачем они?» — удивился Кахир и презрительно добавил. Я же не баба. В твоем случае зеркало было необходимо. Но все уже случилось, поэтому тема закрыта. Ты можешь по-прежнему рассчитывать на мои советы. Порталы для тебя открыты. Как наместник ты получишь доступ. И как Моисир из Дома Вечных. Только слепой этого не видит. Приходи в Игнес, когда захочешь. Я приду, кивнул Кахир. Вы не такой, как Шон. И совсем не такой, как Ханс. И уж точно не такой, как Матвеста, язвительно заметил наместник Гор. У меня есть член и яйца. Кахир не выдержал и рассмеялся. Наместник Гор ему все больше нравился, а порталом надо обязательно воспользоваться. Перед тем, как уйти в Чихуан, Кахиру надо во Фригаму, в храм, где осталась Рата, надо ее оттуда забрать. Мать настоятельница встретила его холодно, хотя ее глаза сияли торжеством. С победой, сухо сказала она, я сделал то, что вы приказали убил Ранмира Альхали. Кахир встал на одно колено перед возвышением, где сидела мать Веста, и смотрел на нее снизу вверх. Ты сделал то, что должно, отомстил за убитых братьев, разрушение храма и мое унижение. «О каком унижении вы говорите?» «Ты и мое унижение!» Чуть не сорвалось с языка Увесты. Но Кахир вернулся героем, и он теперь наместник. С этим надо считаться. «Тебе этого знать не надо. Что ты собираешься теперь делать?» «Учиться управлять государством. Мне посоветовали начать с Чихуана. Я выбрал тамошний удел. Они включили нас в состав империи. Какая щедрость!» презрительно скривилась мать-настоятельница. Но ничего. Ты еще себя покажешь. Ты и впрямь еще юн. Хотя Рафаэл Тадрарт в твоем возрасте уже стал императором. Ты в состоянии с ним потягаться. Прикажете убить его на поединке? Дурак. Мозги, как у отца, это уж точно. Тот умом не отличался. Кто ж тебе позволит скрестить меч с императором? У Рафаэла есть личная гвардия. Несколько тысяч отчаянных головорезов, которые дрались с ним в каменном мешке. Все они жаждут твоей крови. Тебя мигом обвинят в государственной измене и убьют без суда и приговора. Вы никогда не говорили о моем отце, мать-настоятельница. Где он? Там, где тебе с ним точно уже не встретиться. А что касается Рафа, он прочно уселся на трон, признала мать Веста. Какое-то время мы будем союзниками с высокородными. Что ж, ступай в Чихуан. Но ты должен приходить ко мне и отчитываться в том, что делаешь. Конечно, Матвеста, Кахир встал. А где Ратта? — решился он. Я хотел забрать ее с собой. Боюсь, что она не сможет с тобой пойти. Я ее уговорю. Для этого тебе придется спуститься в царство теней, насмешливо сказала Матвеста. Видишь ли, Кахир, сестра Ратта умерла. Как так умерла? Она пошла за дровами и не удержалась на крутом склоне. Разбилась о камни. Тебе покажут ее могилу. Настоятельница с торжеством смотрела Кахиру в спину, когда он уходил. А ты думал, что ваши шашни останутся незамеченными? Ратта поступила подло. Решила завладеть чужой собственностью. Как только Кахир ушел на войну, Матвеста отдала приказ избавиться от его тайной любовницы. Сделать это было нетрудно. Одна из послушниц столкнула Ратту в пропасть. Приревновала к Кахиру. Матвеста всегда умела находить марионеток, которые исполнят ее волю. Одной из таких марионеток должен стать и Кахир. А если он вдруг заупрямится, что ж, придется сказать ему правду о том, кто его родители. Кахир не посмеет ослушаться свою мать, женщину, которая дала ему жизнь, и которая вправе отнять эту жизнь у другой женщины, посмевшей встать между матерью и сыном. Он издалека увидел этот камень. Простой серый камень. Обычный валун. В горах не ставили на могилах крестов. Камнепады сели, порывистый ветер. Нет ничего надежнее камня, чтобы обозначить могилу. «Она там!» — кивнула на камень послушница, которую отправили с Кахиром показать, где похоронена сестра Ратта, Ту самую послушницу, которая столкнула несчастную женщину в пропасть. «Как она умерла?» — глухо спросил Кахир. «Упала с кручи, вон оттуда!» — девушка кивнула на чахлое деревце, выросшее на самом краю обрыва. Кахир не боялся смерти. Не боялся голода, холода и пыток. Он никого и ничего не боялся, как считал до этого дня. Но подойти к простому серому камню, под которым лежала та, кто спасла ему жизнь и стала его первой женщиной, он испугался. Он не мог поверить, что Ратты больше нет. Кахиру казалось, что если он подойдет и положит руку на камень, смерть Ратты станет страшной реальностью, с которой невозможно смириться. Его первая любовь, его жизнь, его запретная страсть, та, без которой он не мыслил своего существования. «Так и уйдешь?» — с любопытством спросила послушница и скользнула глазами по мощной груди Кахира. Потом облизала взглядом его бедра. «Уйди отсюда!» — зарычал Кахир. «Пока я...» — он сжал огромные кулаки. Его сердце навсегда похоронено под этим камнем, Больше ни одну женщину он не полюбит. А этой сучке он сломает шею, если посмеет и дальше глазеть. Послушница пискнула, как мышь. От страха аж голос пропал и исчезла. Акахир решился и шагнул к серому камню. Лег на него щекой и зарыдал. Он звал свою Ратту, но она молчала. Он целовал и гладил камень, словно пытаясь его оживить и уговорить, чтобы отдал ему любимую. Кахир даже смог бы раскрошить этот проклятый камень. Сил бы хватило, если бы камень отдал Ратту. Но мертвые не возвращаются. Кахир сидел у камня долго и разговаривал с Раттой. Рассказывал ей все. А она молча слушала. А когда он, наконец, поднялся, это был совсем другой человек. Все чувства в нем умерли. Наутро он бросил прощальный взгляд на купол храма Триады и пошел за своей империей. Теперь никто не мог его остановить.